Глава 10. По моим прикидкам, наступил февраль, самый нелюбимый мой месяц в году. В городе обычно в это время было особенно неуютно. Держались сибирские морозы и безостановочно дули ветра. Здесь, в лесу, суровый климат казался мягче. Ветер терялся среди деревьев, морозы смягчались обилием снега. В общем, я даже находила очарование в непогоде за дверью, сидя возле очага за шитьем или вышивкой. Да и дело было даже не в более мягкой погоде, а в моем внутреннем мире. Я чувствовала себя счастливой. Как бы странно это ни звучало, но, будучи пленницей, я упивалась любовью. Моей любовью к Андрею. После новогодней ночи мы больше не были близки. Каждый из нас хранил воспоминания, как самую дорогую драгоценность. Откуда я это знаю, если разговоров на эту тему у нас тоже не было? Да просто я видела это по лицу Андрея. Угадывала в каждом жесте и слове. Не знаю, любил ли он меня так же, но дорожил мною точно, предугадывая малейшее желание. Трудно сказать, на что именно были похожи наши отношения. Мы по-прежнему почти не разговаривали, каждый из нас занимался своим делом, но я всегда чувствовала его присутствие, а по вечерам, лежа в постели. Я прислушивалась к его дыханию и точно знала, что он тоже думает обо мне. Мы оба боялись сближаться перед грядущим расставанием. Все это рождало в моей душе тихую грусть, замешанную на счастье. Временами мне хотелось плакать, и тогда я не сдерживалась. Правда, если рядом не было Андрея, догадывалась, что мои слезы его расстроят. Одна мысль отравляла временами мое существование. что вот-вот наступит период, когда он снова покинет меня. Знала, что это неизбежно, но даже думать не могла спокойно о тех днях, что вынуждена буду провести тут без него. И этот день настал. Как и в прошлый раз, Андрей не ушел тайно, а разбудил меня и простился. Правда, в этот раз он даже не пытался поцеловать. Наверное, боялся, что не сможет уйти тогда. Я снова осталась одна, а вместе с Андреем ушло это счастье, в котором я пребывала. И, наверное, я бы жутко скучала и терпеливо ждала его, если бы не одно обстоятельство. В тот же день, как Андрей скрылся в лицо, у забора появилась она, пятнистая медведица. Она целый день стояла у одного и того же дерева и смотрела на дом. Я специально выходила на улицу чаще обычного. И тогда встречалась с ее страшным, ненавидящим взглядом. Еле дождалась вечера. Уснуть смогла только тогда, когда убедилась, что медведица убралась в освояси. Конечно же, первым делом я проверила защиту. Стена была на месте. На этот раз Андрей не забыл ее поставить. Я очень надеялась, что медведица больше не появится. Но на следующее утро меня ждал разочарование. Выйдя во двор, я сразу же наткнулась на ее взгляд. Как будто и не было ночи, словно она никуда и не уходила. Невиданная доселе злость зарождалась в душе. Я ненавидела эту зверюгу не меньше, чем она меня. Только причина моей ненависти была мне известна. Эта тварь пугала меня до ужаса. А вы вот, что сделала ей я, понятия не имела. Я приблизилась к забору и заглянула ей в глаза. — Что тебе нужно? — громко крикнула. Медведица повела мордой, открыла пасть и утробно заревела. Мне даже показалось, что она ответила на своем, медвежьем языке. «Я не боюсь тебя», — снова закричала я, чувствуя, как трясутся коленки. «И ты мне ничего не сможешь сделать. Видишь?» Протянула я руку и похлопала по невидимой стене. «Тебе сюда хода нет», — ехидно рассмеялась, показывая ей язык. «Ты себя лоб расшибешь, но не пройдешь на мою территорию». «Господи, наверное, я схожу с ума, если отчетливо вижу улыбку на медвежьей морде». Но она ухмылялась, смотрела на меня и словно говорила, что никогда еще не встречала таких глупых. Став на задние лапы и свесив передние, как делают цирковые медведи, она мелкими шажками стала приближаться к забору. Что же она собирается делать? Мне даже стало интересно, насколько разумна эта тварь. А медведица, тем временем, подошла вплотную к стене и положила на нее передние лапы. Вот тут-то мне стало по-настоящему страшно, когда смогла рассмотреть эти орудия убийства до такой степени подробно и с близкого расстояния. Я видела, откуда растут когти, загрубевшие до мозоли подушечки. Показательно самка выпустила лезвия, демонстрируя их во всей длине. Некрасе. При этом она неотрывно смотрела мне в глаза, словно предупреждая. «Смотри, что будет дальше». А дальше случилось невероятно. Лапы медведицы провалились в стену, разрушив защиту. Я наблюдала, как они мягко погружаются, словно во что-то мягкое, и невольно пятилась назад. Самка плавно спланировала вниз, и уже на четырех конечностях приблизилась ко мне. Все это было настолько невероятно и неожиданно, что я даже забыла испугаться. Она тем временем подняла одну лапу, и мягко, без особых усилий, не выпуская когти, толкнула ей у меня. Не сильно придавив, стоило мне только оказаться на снегу. А скаленная морда склонилась надо мной. Мое отупевшее сознание зафиксировало, что куки у нее белые, а не желтые, как у того бурого шатуна. Медведица обнюхала мое лицо, словно что-то искала на нем, или размышляла, что откусить первым. Я видела ее, налитые кровью глаза. Читала в них радость победы и не могла избавиться от мысли, что не может зверь так разумно выглядеть. Трепыхнулась в попытке высвободиться, но только еще сильнее оказалась придавленной к земле. Осмотр закончился. Медведица убрала от моего лица свою морду и заглянула в глаза. «Прощайся с жизнью», — прочитала я в ее взгляде. «Если убьешь меня, тебе тоже не жить», — пробормотала я, борясь с подступающей тошнотой. «Это неважно», — ответила она. «Ты посягнула на моё, поэтому должна умереть». «Андрея?» — тихо продолжила наш странный диалог. И снова медвежья морда оскалилась в ухмылке. «Это лишь человеческая его оболочка, которая меня мало интересует. Он мой самец, и тебе нет места в его жизни. Скоро я покину его», — сделав попытку вразумить ее. Видя, как сильнее разгорается ненависть в ее глазах, он не отпустит тебя, ты его околдовала, ведьма, кородешь у меня. Что бы я ни сказала, у нее на все был готов ответ, и с каждым словом она злилась все больше. В какой-то момент она так сильно придавила меня, что только от этого я чуть не умерла. Лес прорезал ее рев, и я почувствовала, как острые кокси впиваются в мою грудь. Открытая пасть с острыми клыками приближалась к моему горлу, как чудовищная сила скинула самку с меня. и снова перед моими глазами развернулось сражение. Только на этот раз оно было более ожесточенным. Два огромных пятнистых медведя не кружили на месте в экзотическом танце. Они не предупреждали друг друга, не угрожали расправой. А, вцепившись пасть в пасть, катались по земле, приглушённо ревя. Я поняла, что победит тот, чьи челюсти окажутся крепче, кто первый перекусит другого. От пережитого стресса я плохо соображала и не понимала уже, кто есть кто. Когда один зверь оказался поверженным и бездыханным на земле, мне показалось, что победила злобная самка. Слезы брызнули из глаз, и спазм перехватил горло. Я задыхалась, хватая ртом воздух, но отчетливо видела, что происходило дальше. Прямо на моих глазах медведь превращался в человека. Он ревел безостановочно, задрав голову, в то время как конечности его укорачивались и становились тоньше. Шерстяной покров исчезал на глазах. Вместо него проступали участки обнаженного тела. Я слышала какой-то хруст и видела, как меняется медвежья грудь. Ребра уходили внутрь тела и сжимались. К тому моменту, когда вместо медведя передо мной оказался Андрей, Я уже практически лишилась сознания, происходящее улавливало его остатками. Он поднялся с земли и, пошатываясь, приблизился ко мне. Он был совершенно обнажен, голыми ступнями продавливал снег. «Идти можешь?» – спросил он. Я покачала головой, понимая, что не чувствую ни рук, ни ног. Тогда Андрей поднял меня с земли и отнес в дом. Только когда он оделся, а я немного отлежалась, способность мыслить разумно почти вернулась ко мне. «Ты ее убил?» – задала я первый вопрос, который меня волновал сильнее всего. «Да». — ответил он и уронил голову на сложенные на столе руки. — Ты любил ее? — с замиранием сердца спросила я. Андрей встал и подошел ко мне. Присел рядом и взял за руку. Она была такая же, как я. — Обрати, Перевертыш, как называют нас в народе, — грустно улыбнулся он. — Теперь ты мне можешь рассказать все? — Теперь могу. Он молчал, собираясь с духом, а я ему не мешала, терпеливо ожидая продолжения. Все это время моя рука находилась в его, и забирать ее я не собиралась. Твоя легенда не совсем правдива. заговорил он, не глядя на меня. Медведица-то хотела напасть на моего отца, защищая детеныша. Он стрелял, чтобы спугнуть ее, а попал в медвежонка. Перед моим мысленным взором разворачивалась трагедия, что случилось в этих краях много лет назад. Я отчетливо представляла себе маленький обездвижный трупик пятнистого медвежонка, убитую горем мать-медведицу. С какой ненавистью она смотрит вслед человеку, убившему ее дитя, как сильно хочет отомстить. Отец вернулся тогда и забрал труп, пока его не скрывали ястребы. Кура такого медведя ценилась на вес золота, хоть это и нарушало негласное соглашение. Что за соглашение? Люди не трогали таких медведей, а они платили нам тем, что не разоряли хозяйство, не наведывались в деревню. Все знали, что звери эти очень умны, что их очень мало, считанные единицы. А детеныши у них вовсе рождались редко, считались уникальными. В моем отце тогда заговорила жадность, желание разбогатеть. Я задумалась. А что изменилось бы, оставив он медвежонку на съедение падальщикам? Ровным счетом ничего». Разве что на совести его лежал менее тяжкий грех. Что было дальше, потребовала я. Эту историю должна выслушать до конца. Вскоре после этого меня выкрала колдунья. Тут-то сказала правду. Мне тогда едва исполнилось семь лет. Но кто она и зачем это сделала? Тогда этого не знал никто. Гораздо позже, спустя несколько лет, я это понял. Та колдунья и была мать мертвого медвежонка, только в человечьем обличии. Люди до сих пор не знают, что пятнистые медведи только наполовину зверь, а на самом деле перевертыши. Кстати, колдунья не была старухой, как говорится в легенде. Тогда она была еще молода и довольно красива. Я представила себе молодую женщину, почему-то в длинном красном сарафане, с развивающимися на ветру черными волосами. Мой старший брат заметил, как она уносила меня со двора и организовал погоню. Мужчины деревни нагнали колдунью на опушке леса. Просто так бросить, она не могла меня. Должна была свершиться месть. Тогда она меня прокляла и покусала. Раны на руках долго не заживали. Даже знахарка не могла с ними справиться и медикаменты не помогали. Но через полгода они затянулись, и в моей семье постепенно забыли о тех страшных днях. Я слушала его, боясь пропустить хоть одно слово, но картинка все равно не складывалась. «Она покусала тебя в образе человека?» — уточнила я. «Странно как-то». «Ну да, я хорошо помню ее искаженное ненавистью лицо и острые клыки. В деревне тогда все посчитали ее сумасшедшей, да и я думал так же какое-то время. До каких пор? Пока мне не исполнилось четырнадцать. И что же тогда случилось?» Это произошло не сразу. На второй день после своего дня рождения я понял, что меняюсь. У меня обострились все чувства. Я начал сторониться людей. Становился все более замкнутым. Даже ночевать из дома перебрался в сарай. Не мог видеть никого из своей семьи. А еще мною постоянно завладевала неконтролируемая злость. В такие моменты я боялся причинить кому-нибудь вред. Именно в сарае я первый раз обернулся. Он снова замолчал. Я понимал, насколько тяжело ему возвращаться в те дни, но должна была дослушать до конца. Я все соображал, но был жутко зол. Не контролировал свои инстинкты. В тот день я задрал скот в половине дворов деревни и сбежал в лес. Несколько дней я бродил по лесу, пока снова не обернулся человеком. Именно тогда я и набрел на это жилище. Тут и остался. Больше я к деревне не приближался. Я ждала, что Андрей скажет что-то еще. Но, по всей видимости, рассказ его подошел к концу. «Значит, покусав тебя, колдунь заразила твою кровь?» «Получается так», — посмотрел он на меня. «В этом и состояло проклятие?» «Нет, думаю, не в этом». Точно не знаю, но мне кажется, что именно она сделала так, что простые медведи меня ненавидят. Поэтому я вынужден ставить защиту. А твоей способности? Ты родился таким? Имеешь в виду магию? Уточнил он. Нет, конечно. Думаю, покусав меня, колдунья передала мне часть своих способностей, что в общем-то пригодилось. И теперь ты всегда будешь таким? Да, каждый месяц я оборачиваюсь в звери и брожу по лесу. Ненавижу себя таким, но ничего не могу поделать. Контролировать это не в моих силах. А она? Кивнула я в сторону двери. Она тоже такая? «Нет, я единственный такой в своем роде, искусственный», – усмехнулся он. «Она была рождена самкой-перевертушем. В ней все это было заложено природой. В человека она не оборачивалась, потому что выбрала жизнь зверя. Это ее право. Было». В голосе его звучала грусть. «Он жалел самку, которую только что сам и убил. Ты любил ее? Я ревновала. Не могла этого скрыть. Ревновала этого мужчину к поверженному врагу». «Нет», – тряхнул он головой. «Она выбрала меня, а я? Я выбрал тебя». Совсем тихо добавил. Ликование не заставило себя ждать. Сголыхнуло душу, вознося меня на высоты блаженства. Он выбрал меня. Значит ли это, что он меня любит? И тут же эйфорию заглушил голос разума. Чем может закончиться такая любовь? Больше тебе нельзя здесь оставаться. Андрей встал и прошелся по комнате, о чем-то размышляя. Нужно уходить. Прямо сейчас? Он шутит. Далеко ли мы уйдем в такую погоду? Прямо сейчас. Медлеть опасно. Но почему? Потому что я нарушил закон. Убил перевертышем. Теперь и мне, и тебе грозит смерть. Я веду тебя из лесу медвежьей тропой. А ты, — перебила я, подбегая к нему. Что будешь делать ты? За меня не переживай, — усмахнулся он. Куда им до меня? Он бровировал, а я не находила слов, чтобы говорить его одуматься. Да отчего я собиралась его отговаривать? От того, что нам грозила смерть? В то, что нам грозила смерть, я поверила сразу же. Через полчаса мы покидали дом. Мертвая медведица лежала посреди двора. Проходя мимо, я старалась не смотреть на нее, но все же успела заметить ее широко распахнутые глаза, смотрящие в небо. Ее сгубила любовь. Жалость сжала сердце, но я старалась не обращать на нее внимания. Путь, которым которому мы шли, назвать тропой можно было с трудом. Я так и вовсе там ничего не видела, кроме девственного снега. Но Андрей объяснил, что так бывает только зимой, а летом тропа довольно широкая. Ну и ладно. Я хоть и проваливалась по колено в снег, но старалась от него не отставать. Как и не думать о том, какое расстояние нам удастся преодолеть до темноты. Временами нам встречались завалы. Тогда Андрей их расчищал, а я отдыхала неподалеку, привалившись к дереву, наблюдала за ним с под и удивлялась его поистине богатырской силе. Бревно ворочал, как пушинки, только так раскидывал в стороны. Несколько раз Андрей останавливался и к чему-то прислушивался. Я как ни старалась последовать его примеру, ничего кроме шелеста листьев и птичьего щебета разобрать не могла. Рискнула спросить, что его настораживает, и тут же пожалела. Тут повсюду волки, где-то бродит голодный медведь. Один я не справлюсь со стаей, если те решат напасть. Да и против медведя в таком виде, разве он руками. Я бессилен. После этого мне за каждым деревом чудились дикие звери, а каждый шорох бросал меня в дрожь. Оглядываться я и вовсе боялась, как будто один из зверей шел за мной следом. Когда перевалилась за полдень, мы остановились на короткий привал и быстро перекусили тем, что прихватили с собой из дому. К тому времени я уже настолько устала, что с трудом снова поднялась на ноги и последовала за провожатым. Он, конечно же, заметил мое состояние и попросил. «Потерпи. Нужно успеть до охотничьего домика к ночи». И я терпела. Обливалась потом, задыхалась от натуги, но терпела. В конце концов, я же заядлый турист, и к трудностям мне не привыкать. Видно, удача отвернулась от нас, потому что в какой-то момент Андрей резко затормодил и повернулся ко мне. «Я чувствую его», — напряженно произнес он. «Он нас учуял тоже и идет сюда». «Кто?» — с срывающимся шепотом спросила я. Приложил он палец к губам и отвернулся, загораживая меня собой и прижимая к дереву. Почти сразу же я увидела хищника, голодного, исхудавшего, но все равно неестественно огромного. Его пыль ужаса вырвался из горла, но я его заглушила ладонью. Даже исполинская фигура Андрея рядом с этим медведем казалась игрушечной. Но он знал повадки зверя и первый начал нападать, кружить вокруг мохнатого недруга, ловко уворачиваясь от его огромных лап. Я вцепилась в ствол дерева и боялась даже дышать от страха. Их танец лился бесконечно. Наконец, медведь не выдержал и с рычанием бросился на противника. Наверное, тут же и наступил конец всему, если бы на помощь нам не подоспело чудо. «Виду, Каре, вота!» Пронзительно прозвучало в лесу, и появилась высокая фигура, закутанная в плащ. В руках она держала длинную палку. Ею потрясало, повторяю. «Виду, Каре, вота!» «Виду, Каре, вота!» Реакция медведя была неоднозначной. Сначала он явно растерялся, потом разозлился и принялся трясти головой, громко ревя. С каждым разом, как звучали загадочные слова, он становился все более смиренным и пятился назад. «Виду, каре, вота!» Выкрикнула женщина еще громче и разрезала палкой воздух. Вот тогда медведь развернулся и скрылся в лесной чаще. Я не могла поверить собственным глазам. Хрупкая женщина прогнала грозного зверя. Пока она стояла, опираясь на палку и разглядывала Андрея, у меня была возможность рассмотреть ее. Еще не старая, но уже и не молодая, она поражала осанкой, с идеально прямой спиной и гордо поднятой головой. Черты лица ее были крупными, но не лишенными привлекательности. В черных волосах белели седые пряди. Впрочем, это ее тоже не портило. «Зачем кидаться на зверя голыми руками, если можно отпугнуть его колдовством?» Грозно спросила она, не переставая буравить Андрея взглядом. Мне даже обидно за него стало. «Я как-то привык по-другому». «Привык он. А если бы я не успела? Ты бы, может, еще и выжил. А вот ее, — ткнула она в меня палкой, — закопал бы тут, в лесу. А вот в этом я сомневалась. За меня бы он бился до последней капли крови». «Ну, конечно же, говорить я ничего не стала». «Значит, убил ты красавицу Елену?» Уже более спокойно заговорила она на другую тему. «А чему удивляешься? Слухи по лесу разносятся быстро, и скоро за тобой отправится целое зверенное войско. Не прощай тут такого». Андрей молчал. Вместо него заговорила я, вставая перед ним в невольной попытке защитить. «Что же нам делать?» Я не боялась ее. Что-то подсказывала, что не стала бы она нас спасать, если бы желала зла. «Идите за мной», — велела она, развернулась и пошла вперед. Я взяла Андрея за руку и как малого ребенка повела вслед за этой странной женщиной. Через несколько сот метров женщина остановилась и трижды стукнула о землю палкой. Прямо на месте, где до этого густо росли сосны, появился двухэтажный дом с резным крыльцом. Я уже ничему не удивлялась. Столько странностей повидала за последнее время. «Заходите в дом, согрейтесь и поговорим». Пока волшебница, как я ее прозвала про себя, заваривала чай и доставала пироги из печи, я наблюдала за Андреем. Он сидел за столом и хмурил брови, явно пытаясь что-то вспомнить. «Что, не узнал меня?» — повернулась вдруг нам лицом женщина. «Кажется, узнал. В том, что ты оказался здесь и сейчас, виновата я одна, и она пострадала по моей вине». Вновь ткнула она в меня пальцем. «Если бы я тогда не пошла на поводу у собственной жажды мести, не выкрала тебя и не покусала, все сложилось бы иначе. Я бы тоже была в другом месте». Вот теперь мои догадки переросли в уверенность. Перед нами стояла та самая колдунья, что выкрала семилетнего Андрея из дома. Мать убитого медвежонка. «Я не могу тебя винить», — тихо произнес Андрей. «Я себя виню», — повысила она голос. «Я сломала жизнь себе и чуть не лишила вас жизни». Хотя тут полка двух концах. Вдруг улыбнулась она, отчего лицо ее удивительным образом помолодело. Стало почти красивым. «Ошибка отца моего сломала тебе жизнь». «Ничего подобного. Горе лечится временем. Я бы пережила, успокоилась. А вот способность обращаться, принимать обличие, в котором только я и чувствовала себя свободной, я потеряла навсегда». «Ну почему?» – воскликнула я. «Да потому, деточкам, что укусила человеком, будучи человеком. Отведав его крови, я потеряла свои способности. Передала их ему». «Мне очень жаль», – произнес Андрей. «Это мне жаль, а ты должен радоваться, что встретил ее. Если она полюбила в тебе зверя, то уже не разлюбит никогда». Каждое ее слово отдавалось болью в моей груди. «Как она может? Ведь прекрасно же знает, что мы с Андреем больше никогда не увидимся, как только выведет он меня из лесу. От радости плачешь, а еще от чего?» — усмехнулась волшебница. Даже если и хотела ответить, помешали рыдания. Я уронила голову на руки и заголосила, уже не стесняясь. Почувствовала только, как рука Андрея опустилась мне на спину в успокаивающем жесте. — Зря слезы льешь, — донесся до меня суровый голос. — Успеешь еще наплакаться за долгую жизнь-то. А сейчас радоваться должна, что все так сложилось. — Да как так-то? — не выдержала и закричала я, размазывая слезы по щекам. — Я уйду, а его убьют. — Слушайте меня внимательно, — присела она за стол. И принялась разливать чай по чашкам. Переночуйте у меня, здесь вам ничего не грозит. Завтра я выведу вас из леса. И идите себя с миром, да будьте счастливы. «Ты только постарайся простить меня. Обратилась она к Андрею. И не поминай плохим словом. Я и так наказана за грехи свои. Не могу я уйти, угрюмо проговорил Андрей. Настанет полнолуние, и я обернусь. Мое место в лесу. Не обернешься, улыбнулась она. Нет у тебя больше таких способностей. И проклятие свое я сняла гим касанием Как это? А так это, пердразнила она. когда убил ты елену случилось с тобой тоже что когда-то со мной медведь перевертышь вкусил кровью медведя перевертыша не бывать ему больше зверем торжественно закончила она и что-то мне подсказывает что убиваться от горя ты не станешь